Глава 16. Мог ли 93-летний русский солдат воевать на шибке? Статья в газете о Василии Кочеткове, который трех императоров пережил. В российской и болгарской прессе периодически появляются статьи о российском солдате Василии Кочеткове годы жизни 1785-1892» который служил 81 год и умер в возрасте 107 лет. Он участвовал в десяти войнах XIX века, от Бородинской битвы до сражений за освобождение Болгарии, воевал за трех императоров и получил 23 награды. В боях на Шибке Кочетков потерял ногу, и, несмотря на преклонный 93 года, возраст и инвалидность смог снова вернуться в строй. Впервые его имя появилось в прессе 2 сентября 1892 года, когда ежедневная газета «Правительственный вестник» опубликовала заметку под заголовком «Замечательный солдат». Газета серьезная издавалась по высочайшему повелению с 1869 года при главном управлении печати. Материал – В том же году был перепечатан в журнале военного духовенства, а через год в издании «Мировые иллюстрации». Кочетков прославился на всю Россию. В публикации указано, что родился Василий Кочетков в 1785 году в селе Спасском Симбирской губернии в семье солдата. На службу был призван полковым музыкантом в 1811 году в 26 лет. Уже через год он в составе Лейб-гренадерского полка участвовал в Бородинской битве. Бился под Лейпцигом, брал Париж. В 1820 году был переведен на службу в лейб Павловский полк, в составе которого участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Год спустя участвовал в войне против польских мятежников, В 1831 году штурмовал восставшую Варшаву. В 1833 году был переведен в Лейб-гвардии конно-пионерный дивизион. В 1843 году был направлен на Кавказ в составе инженерной роты, Нижегородского драгунского полка, наводил понтонные мосты через водные преграды. По собственному желанию остался на Кавказе. За год дважды был тяжело ранен, в шею и в обе ноги, с раздроблением левой голени. По излечении вернулся в строй. В 1845 году в боях при ауле Дарго вновь был ранен в левую ногу и попал в плен. Пробыл в плену более девяти месяцев. Когда рана зажила, бежал. Был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. В 1849 году Полк Кочеткова участвовал в подавлении венгерского восстания против австрийского господства. В 1851 году Кочетков вышел в отставку, но два года спустя пошел добровольцем в составе Казанского егерского полка на Крымскую войну. Был среди защитников Севастополя. Снова был ранен при обороне Корниловского бастиона осколками разорвавшейся рядом бомбы. По окончании войны указом императора Александра II был переведен в лейб-гвардии Драгунский полк, а в 1862 году зачислен в почетную роту дворцовых гренадеров. В 1869 году, уже в 84 года, Василий Кочетков подал рапорт императору, просил направить его в части, воевавшей в Средней Азии. Был приписан к туркестанской конно-артиллерийской бригаде, император Александр II пожаловал ему 50 рублей. Попав в Туркестан, 88-летний солдат был зачислен в отряд генерала Кауфмана. Спустя четыре года качетков участвовал в трехмесячном переходе через пустыню Кызылкум и взятие Хивы. В 1874 году, Его перевели на службу в конвой императорского поезда. Но уже в 1876 году неутомимый солдат отправился с пятитысячным отрядом русских добровольцев сражаться на сербско-черногорской стороне против Османской империи. В 1877 году Россия объявила Турции войну, и в возрасте девяносто трех лет Кочетков поступил в 19-ю кавалерийскую артиллерийскую бригаду. Участвовал в жестоких зимних боях на Шибке и там потерял левую ногу. Несмотря на это, после окончания войны и освобождения Болгарии от османского Ига, легендарный солдат служил еще в лейб-гвардии конно-артиллерийской бригаде и умер, уже будучи в отставке, 31 мая 1892 года в возрасте 107 лет. Почему так и не поставили памятник уникальному солдату на его родине? В правительственном вестнике указывалось, что Василий Кочетков служил в пехоте, кавалерии, артиллерии и инженерных войсках, участвовал в десяти военных кампаниях, был ранен шесть раз и получил двадцать три боевых награды. Легендарный воин воевал при трех императорах – Александре Первым, Николаем I и Александре II, застал он и александр III. Как видим, правительственный вестник описал действительно уникального русского воина. Кочетков был родом из Симбирской губернии, и неудивительно, что в 2012 году, видимо, к 200-летию Бородинской битвы, в Ульяновске, бывшем Симбирске, собрались поставить памятник земляку. Было создано несколько проектов монумента, но ульяновские историки заявили, что в местных архивах нет документов, подтверждающих эту удивительную историю. У инициаторов строительства памятника действительно не было ничего, кроме статьи о Кочеткове в правительственном вестнике и гравюры художника Петра бареля с изображением Василия Кочеткова, единственного портрета солдата, сохранившегося до наших дней. Рисунок Петра Федоровича Борреля, известного русского портретиста и иллюстратора второй половины XIX века, серьезный аргумент. Но является ли это достаточным доказательством уникальной биографии Василия Кочеткова? Ульяновские историки направили письмо с вопросами о Василии Кочеткове в Российский государственный военно-исторический архив. Но там сведения о нем скудны. На гравюре Кочетков изображен в мундире гвардейской конно-артиллерийской бригады с нашивками сверхсрочной службы. На самом деле, между информацией в публикации и рисунком есть некоторое несоответствие. Издание утверждает, что Кочетков имел 23 награды, на портрете видны лишь 10. В статье указано, что на погонах есть монограммы трех императоров Александра I, Николая I и Александра II а на изображении монограмм не видно. В материале говорится, что на левом рукаве у солдата восемь рядов золотых и серебряных нашивок, но нашивок на рисунке не восемь. Конечно, эти несоответствия легко могут быть объяснены. На иллюстрации Кочетков изображен в повседневной, а не в парадной форме. Было бы странно ежедневно носить все двадцать три награды. Есть и другие расхождения. Например, некоторые из указанных в биографии Кочеткова военных подразделений не участвовали в описанных боях. Трудно объяснить и то, что о таком уникальном солдате совершенно ничего не писали до публикации в правительственном вестнике. Или писали, но мы об этом не знаем. Выглядит потрясающее участие 93-летнего солдата в боях на Шибке. Возможно ли, чтобы авторитетный правительственный вестник мог опубликовать неверные данные? Нет сомнений, военный инвалид Василий Кочетков существовал. Портрет нарисован известным художником Петром Федоровичем Боррелем. Под блестящей исполненной гравюрой есть подпись В.Н. Кочетков, столетний ветеран русской армии, скончался 31 мая 1892 года. По фотографии, снятой 20 мая 1892 года, в Вытигре рисовал П.Ф. барель В Военно-историческом архиве России сохранилась телеграмма Строганова, врача из больницы города Белозерска, где скончался Василий Кочетков. Доктор просит разрешения похоронить солдата-ветерана с почестями. Эти два факта вместе с публикацией подтверждают, что написанное о Кочеткове – правда. Но также можно предположить, что истина сознательно приукрашена, особенно если заметка написана по какому-то поводу. И повод есть. Публикация вышла 2 сентября 1892 года, накануне празднования «Восьмидесятилетие Бородинской битвы» 7 сентября по старому стилю 1812 года, в которой участвовал Кочетков. Вполне возможно, что автор публикации Константин Случевский написал текст с пропагандистской целью. Но Случевский – известный журналист, главный редактор правительственного вестника. Он сын сенатора, получивший отличное образование близок к великому князю Владимиру Александровичу, брату Александра III. Известен как авторитетный публицист и поэт. Случевский действительно не из тех авторов, которые не брезгуют вымышленными историями. Даже если допустить, что правительственному вестнику в тот момент была необходима пропагандистская история о необычном русском солдате, Главный редактор Константин Случевский мог поручить написать историю о Кочеткове другому журналисту. Зачем ему было рисковать своим добрым именем? Как бы то ни было, не исключено, что после обнаружения в архивах новых данных памятник русскому солдату Василию Николаевичу Кочеткову еще появится в Ульяновске.